языком анёба. Точно так же, определяя аромат, он не сует свой нос в чашку с горячим чаем, а нюхает пустую чашку, в которой был ополоснут чай, или осторожно нюхает разваренные, но не горячие чайные листья, с которых слит чай. Иными словами, во всех случаях тетестер щадит свой обонятельный аппарат, который способен дать ему исчерпывающую информацию об аромате чая по едва заметным для обычного потребителя признакам. Уникальность тетестерской профессии, а еще более редкость появления и длительного сохранения качеств хорошего тетестера, все более заставляет чайную промышленность и обслуживающие ее науку искать возможности лабораторных, объективных методов определения качества чая. Ныне уже применяются биохимические, химические, газовые анализы, люминесцентная оценка, хромография и теофлавиновая шкала для определения некоторых показателей качества чая, в основном на отдельных этапах его производства, когда необходимо скорректировать режим той или иной технологической операции, и в чайном листе важно определить какое-либо одно важное для данной операции и качества. Однако все эти методы объективной оценки не могут пока сколь-нибудь ясного представления о вкусе и аромате чая и о совокупности его качественных показателей. Поэтому на них нельзя пока базировать общую оценку достоинства чая, которая является определяющей для установления стоимости чая. Это ответственное дело пока все еще поручают человеку специалисту-ти-тестеру, живое непосредственное впечатление которого, как ни парадоксально, оказывается более объективным и точным, чем показания анализов. В этом смысле органолептический метод, по-видимому, незаменим, и, несмотря на развитие техники, он, скорее всего, не потеряет своего значения, пока люди пьют чай.